Глава пятая «Хвала Господу за матерей», — сказал Уайт, устраиваясь в самолетном кресле рядом с Декером. «Она заботится о детях, пока ты в разъездах». «Угу. Иначе я не справилась бы. Присмотр за детьми обходится ужасно дорого, даже когда удается найти няню. К счастью, она была молодой матерью». «До сих пор полна энергии». «Пятеро детей старят быстро». «Она еще и за учим школы работала, куда мы все ходили. Папа был копом в Филли, заработка хватало в обрез». «Он в отставке?» «Погиб на посту». «Печально слышать». «Мать получила от города большую компенсацию». «Почему это?» — заинтересовался Амос. Потому что отморозок, застреливший моего отца, тоже был копом, которому не нравился цвет папиной кожи. А потом департамент попытался замять дело и выставить все несчастным случаем. Это было 20 лет назад, я еще заканчивала школу. Цивилизации не всегда прогрессируют. Иногда регрессируют. Вот уж не ожидала от вас. Почему это? — поинтересовался Амос. — Честно говоря, не знаю. Когда реактивный лайнер оторвался от взлетной полосы, Уайт спросила. — Вы читали присланный мейл о том, что случилось во Флориде? Декер кивнул. — И что думаете? — Я ничего не думаю. Чья-то чужая версия фактов, изложенная в электронном письме, «Для меня ничего не значит. Мне нужно увидеть все самому». «Ну, насколько я из него поняла, это кто-то из своих. Во всяком случае, убийца знал те вещи, которые знать не был должен». «Ты делаешь предположения, которые пока ничем не подкреплены». «Типа чего?» — не поняла она. «Что был только один убийца» и что он был мужского пола. Я просто сказал вообще. Конкретик мне куда больше по душе, так что объясни, почему ты так подумала? Лицо или лица знали распорядок дня судьи. Нет следов насильственного проникновения, ее личный охранник был убит, не дав отпора. Это говорит мне, что он не видел в происходящем никакой угрозы, «Судья убита, следов борьбы нет, она не пыталась позвать на помощь». «Значит, могла знать того, кто ее убил. Охранник тоже». «Но зачем впускать тех, кто только что перебил твою охрану?» — спросила Уайт. «Она либо не знала, что случилось, либо разыгрывалось нечто еще более заковыристое». Она в разводе, бывший живет неподалеку. Верно. Значит, экс-муженек, возможно, и подозреваемый. Супруги, особенно бывшие, всегда подозреваемые. А то я не знаю, откликнулась Уайт. Полтора часа спустя самолет пошел на снижение, и они приземлились в международном аэропорту Юго-Западной Флориды, Близ Форт Майерса. Их уже ждал прокатный автомобиль. Уайт вела, а Декер сидел кое-как втиснувшись на пассажирское сиденье четырехдверного седана средних размеров. Извините, ничего другого не было. Глянул на него Уайт, встраиваясь в поток движения. Прокатное авто нынче в дефиците. «Ни разу не ездил в авто, удобном хоть в малейшей степени, так что ни на что и не претендовал». «Агент местной резидентуры уже на месте», — сообщила она. «Знаю». «Тела тоже еще там. Очевидно, придержали для нас». «Пытаешься поглумиться?» — Декер бросил на нее взгляд. «Нет, пытаюсь быть информативной». «Не надо». — Алекс говорила, что вы желчный. — Ты еще не видела меня даже малость раздраженным, не то что по ту сторону Рубикона. — Спасибо за информацию. Предпочитаю ориентироваться в своем положении. — Будучи цветной, да сверх того еще и женщиной, нахожу это необходимым для будущего благосостояния и своего, и своей семьи процитировал он по памяти. Еще Алекс говорила, что порой ваша память достает до печёнок, но она с этим пообвыкла». Поглядев из окна в ослепительные небеса, Деккер проронил. «Никогда не любил Флориду. Когда гонял мяч за Агайский университет, мы наведывались играть с флоридским универом, универом штата Флорида и Майамским». Я ненавидел все их до последней секунды. И не только потому, что их игроки были куда быстрее и атлетичнее, чем мы. «Почему? Слишком жарко или слишком много стариков? Или и то, и другое? Нет, просто потому, что я тормоз со Среднего Запада». «В смысле? Ненавижу песок».